Глава вторая. Где границы снов? Ну что же, пора готовиться к отъезду. Говорила я сама себе. На протяжении всех последних дней перед отъездом мне снова начал сниться солдат. Я была ему безумно рада, потому что это были мои первые сны после потери зрения. Я думала, что когда человек теряет зрение, то во сне он видит то, что было при жизни. И когда читала описания людей, которые оказались в той же ситуации, что и я, то у них так и было. Людям снилась природа, родные места и близкие люди. Они видели то, что им нравилось, и то, о чем мечтали и помнили. Притом детали во сне у всех становились более яркими и запоминающимися, чем в то время, когда человек еще видел. У меня же было как-то все по-другому. Просто наоборот. Когда пропало зрение, то и сны исчезли из моей жизни. Мало того, что днем я ничего не вижу, но и во сне просто полная темнота. Я подумала, что это из-за моего состояния, психологической подавленности и отсутствия желания двигаться дальше по жизни. Но нет, все оказалось совсем не так. Солдатик как по часам начал приходить каждую ночь. В первый раз он стоял у меня во дворе. Я вышла вместе с Нарвой. Та смотрела на него, не реагируя вообще никак, будто перед ней никого нет. Она ничего не видела и не чувствовала. Парень сидел на лавочке, где буквально недавно я огласила своим новоиспеченным друзьям, что скоро уезжаю. Потом я подошла к нему. Он поднял голову и посмотрел на меня. «Кто ты?» — спросила я. «Я помню лишь твои глаза. А дальше пустота», — ответил солдат. Потом, паника вниз головой, погрустнел и медленно начал исчезать, как дымка ранним утром. Я проснулась не в диком ужасе и не от страха. Я больше не боялась его, ведь, собственно, чего уже бояться, что я могу потерять, кроме своей жизни. Ведь самый сильный страх у человека – это, конечно, страх смерти. Этого я уже не боюсь. Также человек может безумно бояться потерять близкого. Это может быть страшнее даже собственной смерти. Но родителей я уже потеряла. Детей у меня нет и не будет. А тетя Любе лучше жить без меня. Завести свою семью, а не волочить свое существование, тратя почти все свое свободное время на слепую племянницу. А вот поэтому чувство тревоги покинуло меня. Осталось только спокойствие и уверенность в себе, что смогу сделать задуманное. Конечно, обида, отчаяние и разочарование от жизни не покидали меня, но это совершенно не похоже на страх. У меня было чувство, что в центре груди у меня образовалась огромная дыра, которую я никак не могу закрыть. Иногда я отвлекалась от нее с помощью аудиокниг, если я погружалась в проблемы персонажа и представляла его жизнь, но этого хватало весьма ненадолго. Потом я решила, что раз он пришел во сне, то нужно у него выспросить, что он, как зовут и что ему, собственно, нужно. На следующую ночь он опять появился на том же самом месте. Сидел на лавочке во дворе. Я вышла с Нарвой. В этот раз собака его заметила. Мне показалось, что она смотрела прямо на него. Мы подошли к нему. Он снова сидел грустный, с опущенной вниз головой. «Как тебя зовут?» Парень поднял голову и задумался. Потом опомнился. Я не помню. У тебя же должно быть имя. Продолжила я. Я не помню. Ты скажи мне, как меня зовут. Я не знаю. А кто знает? Тут я уже не знала, что ему ответить. Потом повисло молчание. Даже во сне я слышала, как дышит моя нарва. А возможно, она и в действительности стояла рядом и громко дышала. Ждала, когда я проснусь. Переживала о том, что я вижу во сне. «Я потерял себя», – сказал солдат и начал медленно испаряться из моего поля зрения, как призрак. Утром, когда я проснулась, то восприняла эти сны как загадки. Начала покупать аудиокниги про военное время и получать информацию про солдат, но, к сожалению, пока что ничего дельного не встречала. Кстати, я его уже хорошо разглядела и запомнила. Парень был весьма хорош собой. Подтянутый, высокий с приятным выражением лица, светлыми русыми волосами и очень красивыми, карими глазами. Ведь вначале, когда он снился мне, то пугал меня. Я его очень боялась. А сейчас поняла, что он просто растерян, и, возможно, ему нужна моя помощь. Каждый вечер я придумывала и формулировала те вопросы, которые смогу ему задать при случае. В следующую ночь произошел такой диалог. «Зачем ты приходишь ко мне?» «Мне без тебя не жить», — тут парень ответил, даже не задумываясь, потом продолжил. «Твой голос — мой ориентир. Я сам себя казнил». Он сказал эти слова и снова исчез. Меня эта недосказанность уже начинала подбешивать. Я не могла получить толком ни одной зацепки, ни одного толкового ответа на вопрос. Тем более, что нам скоро уезжать, и если этот дух солдата связан с этим местом, он навсегда для меня останется загадкой, и больше никто ему не сможет помочь, кроме меня. Останется тогда этот солдатик непрекаянной душой, которая бродит по этому свету в поисках ответа. На следующую ночь его не было. Я во сне также вышла во двор, но не нашла там его. Лишь фуражка лежала на лавочке и дул сильный ветер, который, как ни странно, я прекрасно чувствовала во сне. Он раздувал мои волосы. А вот потом случилось самое интересное. В последнюю ночь перед отъездом мне опять приснилось, как я выхожу из квартиры, но почему-то спускаюсь не на лифте, а решила пойти пешком, другой дорогой, по лестнице. На лестничной клетке третьего этажа, в темном углу я увидела его. Он стоял ко мне спиной и смотрел в темный угол подъезда, где стены были выкрашены в синий цвет. По звукам мне показалось, что он плачет. Я тихонько подошла и аккуратно положила свою руку ему на плечо. Он не отреагировал. Я немного потрясла его. «С тобой все хорошо?» В ответ молчание. «Ты чего тут в темноте стоишь?» «Я помню лишь твои глаза, а дальше пустота», ответил мне солдат грустным и растерянным голосом. Затем он обернулся в мою сторону, и мне показалось, что я увидела себя, потому что глаз у него не было. Нарва, стоящая рядом, начала скулить и нервничать. Я резко проснулась и поняла, что Нарва действительно стоит рядом и лает, будто хочет разбудить меня, чтобы я вышла из этого сна. Я долго анализировала последний сон. Думаю, что этот парень мой далекий родственник и мое отражение. Скорее всего, он мне снился как предостережение, что я скоро потеряю зрение. Что-то типа духа предков, который приходит во сне и предупреждает. Вот только что толку от этих снов? Разве они как-то могут помочь человеку избежать неприятностей? Конечно, нет. Если мне было суждено ослепнуть, то так это и произошло.